Глава десятая. Колокольный звон разрезал ночную тишину. Пронзительный вой ревуна поднял угрюм на ноги. Люди выскакивали из домов, полусонные, испуганные. Паника расплескалась по улицам. Однако вместо того, чтобы устремиться к стенам, я побежал легкой трусой к центру поселения, где располагалась наша система оповещения. Беспокойства я не испытывал, наблюдая за происходящим с отстраненным интересом. Пробегая мимо наспех одевающихся «дружинников», я отметил, что магический артефакт обнаружения бездушных остался неактивным. «Ревун» же, недавний проект Максима Арсеньева, запустили вручную. Простой механический прибор, без малейшего намека на магию. Стоило лишь крутить рукоять, и устройство засасывало воздух, создавая ужасающий вой, который разносился на весь острог. «На стены! Все мужчины на стены!» Где-то вдалеке кричал Борис, пытаясь организовать защитников. «Женщины и дети в центральный амбар!» Шеф с одним из колоколов возвышался в центре площади. Я разбежался, в последний момент усилил ноги магией и совершил невероятный прыжок, ухватившись за деревянную конструкцию. Несколько быстрых движений, и я уже наверху. Отсюда открывался отличный вид на весь угрюм. Зрелище было познавательным. Наш острог напоминал охваченный пожаром бордель. Все носились, как угорелые, но толку выходило мало. Мирные жители мешались под ногами у бойцов, не понимая, куда бежать и что делать. Дружинники метались в поисках своих командиров. Некоторые выскочили полуодетыми, кто без рубахи, кто в куртке на голое тело. Один молочек вообще выбежал с оружием, но без штанов, в одном из ним. Кто-то хватал первое попавшееся оружие, даже если это был не его автомат. В довершении всеобщего безумия кто-то в суматохе забыл закрыть внешнюю калитку, отчего десятка два перепуганных кур вырвались на свободу, разбегаясь между ногами метавшихся людей истошно кудахче. Трое дружинников, пытаясь перепрыгнуть через неожиданное препятствие, столкнулись друг с другом и повалились на землю. Петух, воспользовавшись суматохой, взлетел на крышу амбара и оттуда, словно полководец с холма, наблюдал за разворачивающимся хаосом, периодически оглашая окрестности победным кукареканьем. Конюх Семен, размахивая руками, пытался загнать пернатых обратно, но только усугублял ситуацию, распугивая их в разные стороны. Деревянная поверхность шеста холодила ладони. С высоты запах страха был особенно отчетлив. Резкий, как у загнанной дичи, перемешанный с запахом горящих факелов и дымом очагов. Впрочем, несколько человек все же пытались навести порядок. Игнатий Платонов собирал вокруг себя мирных жителей, направляя их к убежищу. Тимур Черкасский выстраивал магов у Восточной Стены, но половина из них отсутствовала. Отец Макарий, несмотря на свою неповоротливость, активно помогал загонять людей в амбар, где они в прошлый раз укрывались от опасности. Федот и хромающий Селанти пытались собрать дружинников, но в хаосе это получалось плохо. «Где боярин? Кто видел боярина?» Раздавались со всех сторон крики. Острог метался, как растревоженный муравейник, а я невозмутимо наблюдал, спокойно запоминая каждую ошибку, каждую слабость. Интересно, что они будут делать без моих указаний? Разболтанность, несогласованность, отсутствие четкого плана и автоматизма действий — все это смертельно опасно в любом бою. Постепенно Борису удалось навести некоторый порядок. Большинство мирных жителей оказались в амбаре, маги и стрелки заняли позиции на стенах. Наконец кто-то догадался отключить ревун, и наступила благословенная тишина. Через некоторое время дозорный сверху закричал. «Никого! Враг не обнаружен! Проверили все секторы!» Я соскользнул вниз по шесту и быстрым шагом направился к стенам. Спустя несколько минут я поднялся на северо-восточный бастион, где собрались Борис, мой отец, Тимур и несколько магов, включая Полину и Василису. При виде меня все оживились. «Воевода, где ты был?» — воскликнул Борис. «Мы искали тебя!» «Что случилось?» — нахмурился отец Макарий. «Где враги?» «Кто поднял тревогу?» — спросил Тимур, сжимая в руке жезл. Я окинул их спокойным взглядом и не спеша отряхнул одежду. «Как интересно, что вы все ждете от меня ответов!» — медленно произнес я. «Но давайте я сперва задам вам свои вопросы». «Борис, сколько времени понадобилось твоим людям, чтобы занять позиции на стенах?» Командир дружины растерянно моргнул. «Не знаю точно. Минут десять?» «Семнадцать минут», — поправил я. «Этого времени врагу хватит за глаза, чтобы прорвать все наши укрепления. Если они смогут пробить защитный купол, а это вполне возможно при наличии могущественных магов». «Захар, почему половина жителей бегала по улицам, мешая дружинникам?» Мой слуга опустил голову. «Не знали, куда бежать, боярин!» «Именно. А что с ключами от арсенала, Борис?» Я повернулся к командиру дружины. «Они... Э, у меня! Но я был возле бастионов, так что открыли с задержкой!» Смущенно признался тот. «То есть при нападении врага мы не смогли бы быстро вооружить даже половину бойцов?» Продолжил я, обводя всех тяжелым взглядом. «А что с амулетами связи, между постами?» Обратился я к Тимуру. Пиромант неловко переступил с ноги на ногу. Остались сундуки артефактора, а он не успел их раздать. Признал он неохотно. По лицам присутствующих стало ясно, что они начали понимать, что происходит. «Сын, это... учебная тревога!» — медленно произнес Игнатий. Я кивнул. «По моей просьбе Василиса привела в действие ревун. Я решил проверить нашу боеготовность, и результаты скажем прямо» удручающие. Борис нахмурился, явно задетый моими словами. «Если бы мы знали заранее о приближении врага, действовали бы слаженнее. От неожиданной тревоги любой растеряется». «В критической ситуации боец не поднимается до уровня своих ожиданий, а падает до уровня своей подготовки», отрезал я. «И мы продемонстрировали свой реальный уровень сегодня. Неприятно, но такова правда». Я сделал паузу, давая им осмыслить сказанное. Послушайте внимательно. Однажды враг ударит по угрюму без предупреждения. И к этому моменту каждый житель должен точно осознавать, что ему делать. Бездушные не будут ждать, пока мы соберемся с мыслями. Я перевел взгляд с одного человека на другого. Каждый житель строго должен понимать свою роль. Гарнизон должен уметь за три минуты выйти на позиции при любых обстоятельствах. Каждый боец должен четко знать, где лежит его оружие, боеприпасы, доспехи. Где искать своего командира, как связываться с другими отрядами. Женщины, способные помогать, должны быть готовы подносить боеприпасы, оказывать помощь раненым, гасить пожары. Подростки, которые могут выполнять посыльные функции, должны быть в курсе, за каким офицером они закреплены и знать безопасные маршруты передвижения по острогу. А остальные – дети, старики, больные – должны быстро укрываться в заранее известных им убежищах. Я особенно выделил последнюю фразу. И что крайне важно, все это должно происходить автоматически, без моего непосредственного контроля. Если меня захватят, если я буду сражаться в другом конце строго, даже если меня убьют, система должна работать безупречно. Собравшиеся притихли, осознавая справедливость моих слов. «Сегодня угрюм провалил проверку», — подытожил я. С утра мы с вами сядем разрабатывать четкий комплекс инструкций для каждой категории жителей. Составим карты эвакуации, определим тренировочный график, установим нормативы. И повторим тревогу через неделю. «Хочешь сказать, это будет регулярной практикой?» – вздохнул Игнатий. «Пока не научимся действовать безупречно», – кивнул я. «Война не прощает ошибок и безалаберности». Люди медленно разошлись. Я заметил их пристыженные лица. Никто не любит, когда ему указывают на несовершенство, но иногда это необходимо. Оставшись наедине с Полиной, я услышал ее слова. «Ты слишком строг с ними», — зевнула гидроманка, прикрывая рот изящной ладонью. «Они старались, как могли». «Самыми строгими экзаменаторами станут наши враги», — покачал я головой. «Бездушному безразлично, устал ли человек, болеет, или пропустил вчера стаканчик медовухи, он просто убьет». Неподготовленного. В глазах Полины мелькнуло понимание. «Моя задача не быть добрым другом жителям Острога, продолжил я тише. «Моя задача — вымуштровать их так, чтобы они пережили грядущую бурю. Они доверили мне своей жизни. Я не имею права обмануть это доверие». «В этом весь ты», — улыбнулась она, сдувая прядь волос с лица. «Всегда берешь на себя чужие проблемы». «Не чужие», — покачал я головой. «Мои люди — часть меня. Их выживание — мой долг». Полина кивнула, и мы направились к дому воеводы. В голове у меня уже формировался план завтрашних мероприятий. Мои методы могут показаться жесткими, но жизнь в пограничье не оставляет места для мягкости и поблажек. Слишком многое поставлено на карту. Из-за туч выглянула луна, заливая серебристым светом стены и башни угрюма. Я окинул взором постепенно успокаивающийся острог, размышляя о том, что все эти люди возлагают на меня свои надежды, безоговорочно веря в мою силу и уверенность в правильности выбранного пути. Но одной силы недостаточно. Нужна подготовка, дисциплина, порядок. Иначе все, что мы здесь построили, пойдет прахом. Утро началось раньше обычного. После вчерашней провальной тревоги необходимо было срочно навести порядок в системе обороны угрюма. Мы с моим ближним кругом провели четыре часа, вырабатывая новый протокол действий. «Предлагаю разделить все население по категориям», — разложил я на столе листы с набросками схем. «Боевые группы, вспомогательные отряды и мирные жители. Для каждой категории своя инструкция и место сбора». Борис, все еще смущенный вчерашним провалом, активно включился в работу. «Если кто-то поможет мне записать это, я составлю список всех бойцов с указанием их отряда». Также нужно что-то решить насчет ключей от арсенала. Оружие и снаряжение должны быть всегда готовы к использованию. К полудню базовый протокол был составлен. Определены сигналы тревоги, разной степени опасности, распределены обязанности командиров. Теперь предстояло донести эту информацию до каждого жителя Угрюма. На озвучивание инструкций, доведение приказов и первоначальное обучение уйдет неделя, подытожил я, сворачивая карты. Через семь дней проведем повторную тревогу. Наш военный совет прервал дозорный, сообщивший о приближении автомобиля к воротам Острога. «Похоже на машину от грузового каравана!» — сообщил он. Я кивнул, вспомнив, что сегодня ждал прибытия новых специалистов. «Отлично! Впустите их!» К тому моменту, когда я подошел к вратам, там уже стояло двое. Молодая женщина с тонкими дрожащими пальцами, остриженными волосами цвета темной меди и бледным веснушечным лицом, на котором выделялись внимательные серые глаза с темными кругами под ними и худощавый молодой человек с растрепанной русой шевелюрой, впалыми щеками и пронзительным взглядом карих глаз, одетый в потертый дорожный костюм с заплатками на локтях. На лицах обоих читалось удивление размерами укреплений. — Добро пожаловать в Угрюм! — поприветствовал я их. — Мария Сомова и Никита Вершинин, я полагаю. — Да, — кивнула женщина, поправляя прическу. «Вы и должно быть боярин Платонов». «Верно», — кивнул я. Никита выглядел измотанным, но в его глазах сверкал живой интерес. Мария же держалась уверенно, оценивающе оглядывая стены и башни. «Ваш человек, Захар, упоминал, что вы строите серьезное укрепление», — заметила Мария, поднимая дорожную сумку. «Но я не ожидала увидеть такую крепость». «Пограничие требует надежной защиты», — ответил я, жестом приглашая их следовать за мной. «Пойдемте». Сначала разместим вас, затем обсудим детали работы. По пути к гостевому дому я кратко рассказал о жизни Астрога. Показал дом воеводы, строящиеся здания больницы и школы, а также лабораторию Зарецкого. Оба специалиста с интересом впитывали информацию, особенно их впечатлила организация обороны. «Удивительно, что маленькое поселение в пограничье имеет такой уровень защиты», — заметил Вершинин. «Насколько мне известно, обычные деревни здесь менее подготовлены». «Мы готовимся к гону бездушных», — пояснил я. «Малейшая небрежность может стоить жизни». После размещения я пригласил новоприбывших в свой кабинет. Солнечный свет, проникающий через окна, освещал карты на стенах и схемы укреплений. «Прежде чем мы перейдем к деталям работы», — начал я, доставая из ящика стола небольшой клинок. «Нам необходимо решить формальный вопрос. Как я уже предупреждал, для участия в проекте требуется магическая клятва а не разглашение. Никита нахмурился. «Настолько секретный проект?» «Стратегический», — ответил я. «Любая утечка информации может привести к серьезным последствиям для всех жителей Угрюма». Мария внимательно посмотрела на меня. «Я согласна, если это стандартная практика для всех сотрудников». «Абсолютно для всех», — подтвердил я. «Начнем?» Я сделал небольшой надрез на ладони и протянул нож Марии. Она без колебаний повторила мой жест, затем передала нож Вершинину, который тоже выполнил ритуал. Они по очереди повторили за мной слово в слово клятву. Голубоватое свечение окутало наши руки, закрепляя магическую связь. Я почувствовал, как формируются невидимые нити обязательств, которые непросто нарушить. «Теперь вы официально часть нашей команды», — сказал я, когда ритуал завершился. «И я могу рассказать о сути проекта». «Развернув на столе карты местности, я указал на отмеченный красным участок недалеко от Угрюма. «Здесь находится месторождение «Сумеречные стали». «Мы уже начали работы по строительству шахты. «Ваша задача — обеспечить безопасность выработки и эффективность добычи». Оба они замерли, словно громом пораженные». «Сумеречная сталь?» — прошептала Мария. «Но это же монополия Демидовых и Яковлевых». «Уже нет». Спокойно ответил я. «У нас будет собственное месторождение». «Теперь понятно, почему требуется клятва», — медленно произнес Никита. «Они убьют за такую информацию». «Именно поэтому нам нужны лучшие специалисты», — кивнул я. «И еще кое-что». «Или, скорее, кое-кто». Я отправил короткое сообщение через магафон. Когда в комнату вошла геоматка, Мария и Никита застыли, не веря своим глазам. «Василиса!» — воскликнули они почти синхронно. «Надо же! Кого я вижу!» — воскликнула княжна, ее лицо озарилось искренней радостью. «Два самых больших зануды во всей Смоленской академии!» «Ты... Ты жива!» — Мария шагнула вперед, обнимая подругу. «Все думают, что ты погибла!» «Или что тебя похитили!» — добавил Никита, тоже обнимая Василису. «Ко мне приходили люди из службы безопасности твоего отца. Допрашивали?» «Ко мне тоже!» кивнула Сомова. «Думали, что я знаю, куда ты пропала. Если бы они знали...» «Что княжна Голицына скрывается в пограничии, закончил я за нее. И занимается поиском сумеречной стали». «Значит, вы знаете, кто она?» заметил Вершинин. «Давно знаю», подтвердил я. «Но здесь она в безопасности от тех, кто желает использовать ее в политических играх». Василиса скрестила руки на груди, улыбаясь с легким вызовом. «Теперь вы понимаете, почему я рекомендовала вас...» «Я доверяю вашему профессионализму и вашему умению хранить тайны. Так это ты нас рекомендовала», — протянула Мария. «Я так и подумала, когда боярин Платонов упомянул надежный источник». «Что ж, я хлопнул в ладоши. Теперь, когда мы во всем разобрались, предлагаю показать вам шахту. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы седлали коней и через полчаса прибыли к месту разработки. Здесь вовсю кипела работа. Десятки рабочих укрепляли устья шахты массивными деревянными брусьями, другие подготавливали, выносили выкопанную землю. «Валентин!» — окликнул я Вельского, который находился в центре работ, направляя потоки магии в землю. «Как продвигается?» — геомант вытер пот со лба. «Почти закончили с устьем, боярин. Еще день-два, и можно начинать горизонтальные штреки». Я представил новоприбывших в Яльскому, и они сразу погрузились в профессиональную дискуссию о структуре почвы, магических способах укрепления тоннелей, и технике безопасности при работе с нестабильными жилами. Мария быстро включилась в работу, анализируя составленные Василисой схемы и внося коррективы. Никита спустился в устье шахты, проверяя качество укрепляющих заклинаний. «Впечатляет», — сказал Вершинин, поднявшись обратно. «Особенно учитывая, что у вас не было специалистов по горным работам». Но есть что улучшить. «Для этого вы здесь и нужны», — кивнул я. «Теперь у нас есть полноценная команда». Когда солнце стояло высоко в зените, мы вернулись в Угрюм. Я был доволен результатами. Новые специалисты оказались именно такими профессионалами, как и ожидалось. А их прежнее знакомство с Василисой должно облегчить совместную работу. После этого несколько часов ушли на обучение Егора Магии и изучение детального плана работ по фортификации Острога и необходимых для этого ресурсов, составленного Грановским. Поздний ужин плавно перетек в беседы с Василисой и Полиной о будущем нашей магической академии. Рассвет едва занялся над Угрюмом, когда во дворе закипела деятельность. Тридцать наших бойцов уже стояли в полной выкладке, готовые к отправке в деревню Ракитино. Я распределил их по трем равным отрядам – для Иванич, Панфилова, а также Единый, Больших и Малых островов. «Помните, вы представляете не только угрюм, но и меня лично», – обратился я к командирам отрядов, собрав их в тесный круг. «Ваша задача не просто защищать людей, но и обучать местную дружину нашим методом». Ефрем, крепкий охотник из Анфимовки, поправил ремень автомата и кивнул. «Сделаем все как надо, боярин, не переживайте». Я окинул взглядом отряды, отмечая их единообразную экипировку. Темно-зеленые бригантины с нашитыми стальными пластинами, автоматы или штуцеры за спинами и небольшие рюкзаки с необходимым. «И следите за тем, как местные воеводы обращаются с населением», — тихо добавил я, чтобы услышали только командиры. «Мне нужно знать, заслуживает ли он доверия на деле, а не на словах». Не успели наши отправиться, как со стороны восточных ворот послышался шум приближающейся группы. Рекруты Ракитина прибыли. Тридцать мужчин разного возраста, с разномастным потрепанным оружием и экипировкой. Большинство держались настороженно, некоторые с вызовом, но были и те, кто смотрел на угрюм с нескрываемым восхищением. «Явно не лучших своих людей прислал», — тихо заметил Борис, наблюдая, как новоприбывшие спешиваются у конюшни. «Я бы тоже не стал». — усмехнулся я. — Ключевые кадры держат при себе. Но ничего, материал неплохой. Я подошел к старшему группы, сухопарому мужчине с тонкими усами и шрамом через левую бровь. — Старшина! Лукьян Петрович! — представился он, чуть наклонив голову. — Вели своим людям размещаться. Через полчаса начнем обучение. В мастерской фрол с гулким звоном опустил молот на раскаленную металлическую пластину. Стол был заставлен недоделанными бригантинами, результатом двухнедельной работы. «Еще пятнадцать полных комплектов, как заказывали!» — с гордостью произнес кузнец, проводя огромной ладонью по гладкой поверхности. «Металл хороший, сталь закаленная. Стрелу или коготь бездушного выдержит». Борис, сидевший на деревянной бочке у входа, хмыкнул. «А вот нож под мышку!» «Не все сразу!» Я внимательно проверил крепление одной из бригантин. Важно, что защитит от рядовых тварей. Против магов и огнестрелов все равно нужно что-то более серьезное. Я подвел рекрутов ракетина к восточной стене оружейной комнаты, где стояли аккуратные ряды моих недавних творений — штуцеры «Громовержец» и автоматы «Вихрь-5». «Это будет вашим основным оружием», — произнес я, наблюдая, как округляются глаза новичков при виде ровных рядов современного оружия. «Откуда у вас столько?» — Лукьян неверяще коснулся ближайшего автомата. «Меньше вопросов, больше тренировок!» — оборвал его Борис, раздавая бригантины. «Сегодня познакомитесь с оружием. Завтра начнем пристрелку!» Я взял один из вихрей, быстро разобрал и собрал его перед рекрутами, объясняя основные принципы работы. Оружие было моим продолжением. Я знал каждую деталь, каждый винтик, ведь сам создавал их силой своего таланта. «Запомните, главное...» «Автомат — это не дубина, это инструмент», — подвел итог я. «Чистота, сухость, правильное обращение. И он не подведет в бою». Тренировочная площадка гудела, когда я подвел туда рекрутов после получения экипировки. Дружинники Угрюма и отряд Валькирий уже выстроились в шеренге и отрабатывали приемы под командованием Евдокима Соколова. «Смирно!» — Рявкнул десятник, завидев наше приближение. Все замерли в идеальном строю. Я оценил выправку наших бойцов. За последние недели они преобразились. Каждое движение четкое, взгляды сосредоточенные, дисциплина безупречная. Осталось добиться того, чтобы в случае тревоги они не носились, как безголовые курицы. И можно жить. «Вольно! Сегодня к нам присоединяются новые соратники», — объявил я, указывая на группу новичков. «Они будут тренироваться вместе с нами и учиться нашим методам». Рекруты Ракитина стояли явно впечатленные дисциплиной и численностью наших сил. Я заметил, как некоторые перешептываются с удивлением, глядя на женский отряд «Валькирий». «Что-то не так?» — громко спросил я одного из них. Молодого парня, со светлыми волосами. «Никак нет, господин!» — тот вытянулся. «Просто у нас женщины не дерутся!» «У нас тоже не дерутся!» — ответила вместо меня Марья из «Валькирий», уверенно держа автомат. «Мы стреляем!» «Это эффективнее». По рядам прокатился смешок, и я позволил себе улыбнуться. Атмосфера немного разрядилась. «Десятник!» — обратился я к Соколову. «Раздели рекрутов по группам и включи в общую программу тренировок. Пусть начнут с базовых упражнений». Тот кивнул и начал распределять новичков. Вскоре тренировочная площадка заполнилась парами, отрабатывающими базовые приемы рукопашного боя. Мое внимание привлек шумный новобранец — Коренастый Крепыш с куцей темной бороденкой, который громче всех комментировал упражнения. «Да у нас в и без этих ваших финтов бездушных бьют!» Покачивая головой вещалон, лениво повторяет движение за инструктором. «Я вот топором с одного удара трухляка пополам рассек. Точно вам говорю!» Наши бойцы молча переглянулись. Я заметил, как Гаврила подошел к Соколову и что-то тихо сказал. «Ты!» — окликнул Соколов Крепыша. «Раз такой умелец, покажи нам свое мастерство! Спаринг Без оружия!» Говорливый рекрут самоуверенно усмехнулся, поигрывая мышцами и выходя в центр площадки. «Я Иван! А ты не переживай, парень, обойдешь с синяками!» Подмигнул он Гавриле, который спокойно занял позицию напротив. Я отметил, как изменилась стойка молодого охотника. Незаметно, но фундаментально. Плечи чуть опустились, центр тяжести снизился, взгляд стал отстраненным, почти скучающим. «Начали!» — скомандовал Соколов. Иван бросился вперед с размашистым, мощным, но неуклюжим ударом. Гаврила словно растворился перед ним, плавно уйдя в сторону. Через мгновение оппонент уже лежал лицом в пыли. Охотник мягким движением перенаправил его собственный импульс, добавив подсечку. «Случайность!» — выплюнул Иван, поднимаясь и отряхиваясь. Вторая попытка закончилась еще быстрее. Гаврила не стал уклоняться, а просто заблокировал удар, захватив запястье противника и одним плавным движением бросил его через бедро. Темнобородый со стоном приземлился на спину, потеряв дыхание. «Третий раунд!» — невозмутимо спросил член моего специального отряда. Иван, тяжело дыша, покачал головой. «Как? Как он это делает?» — пробормотал он, глядя на соперника с совершенно иным выражением лица, уважением, смешанным с недоумением. — Система! — отозвался Десятник. — И никакой болтовни! Наблюдая, как новички неуклюже пытаются повторить четкие движения наших бойцов, я мысленно отметил, насколько же велика разница в уровне подготовки. Ракитин, при всем его энтузиазме, просто не имел системы обучения. Его люди были храбрыми одиночками, но не организованной силой. Я же за то немногое время, которое руководил угрюмом, вложил в своих бойцов крепкую базу. Отточенная постоянными тренировками, она легко била любую лихость. После этого мы отправились на стрельбище. Поставка от Фадеева критически важна, думал я, глядя, как бойцы совершают одиночные выстрелы. В условиях надвигающегося гона мы не могли позволить себе бездумно тратить ценные патроны на тренировки, а без практической стрельбы все эти упражнения были лишь половиной дела. Приходилось ограничивать количество выдаваемых боеприпасов. Кроме того, до ранга мастера мне не хватало 161 капли магической энергии. Еще два ритуала могли бы решить эту проблему, но придется столкнуться со стихийным погружением. Между поглощениями эссенции требуется перерыв, и завтра я смогу провести новый ритуал, а с рангом мастера откроются новые возможности, не только в создании оружия, но и в управлении стихиями земли и металла. После обеда я нашел время для тренировки с Егором. Сын кузнеца Фрола ждал меня у старой липы, где мы договорились встретиться. Первый взгляд на мальчишку насторожил меня. Плечи опущены, взгляд потуплен, пальцы нервно перебирают край рубахи. Что-то явно случилось. — Как ощущения? — спросил я, заметив, что юноша держит в руках кусок металла. Он вздрогнул, будто не сразу услышал мой вопрос. — Странные, — честно признался он, наконец подняв глаза. — Будто... «Будто он живой. Откликается на мои мысли». «Так и должно быть», — кивнул я, присаживаясь рядом. «Металл не просто материал. Для металломанта это часть его самого. Попробуй почувствовать его структуру, внутренние связи». Вместо ответа Егор внезапно отбросил металлический брусок, словно тот обжег ему пальцы. Кусок упал на траву с глухим стуком. «Я не могу больше!» — дрожащим голосом произнес он. «Не хочу этого делать!» Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Непростое разочарование или усталость. За этими словами крылся настоящий страх. «Что произошло?» — спросил я, не двигаясь с места, чтобы не спугнуть его доверие. Парень сглотнул, нервно оглядываясь по сторонам, словно боялся, что нас могут подслушать. «Я... я чуть не покалечил отца!» — наконец выдавил он. «Вчера после занятий решил попрактиковаться. Взял небольшую стамеску отца, хотел лишь слегка изогнуть, а потом...» Он развел руками, не в силах продолжать. «Что случилось потом?» Мягко потолкнул я. «Стамеска вдруг скрутилась, как живая!» Выпалил Егор. «Изогнулась и отлетела в сторону отца, чуть не задев его затылок. Он не видел, как это случилось. Повернулся спиной, доставая заготовку. Когда обернулся и заметил искореженный инструмент на полу, сначала решил, что металл с браком. Но потом посмотрел на меня, так странно. Сказал, что, видно, перекалил ее в последний раз, вот металл и не выдержал». Но я понял, отец догадался. С тех пор он косится на меня, когда я беру в руки металлические вещи. Я невольно вскинул брови в изумлении. Всего позавчера мальчишка впервые пробудил свой дар, а уже смог так воздействовать на металл, что не только изменил форму, но и придал направленное движение. Такого прогресса я не ожидал. Обычно на подобные навыки уходили недели, если не месяцы тренировок. Похожий случай был и в моем прошлом, когда я только осваивал взаимодействие с металлом. Неконтролируемый всплеск силы, превращающий инструмент в смертельное оружие, классическая проблема начинающих металломантов. Когда мне было не намного больше тебя, начал я, глядя куда-то поверх головы мальчишки. Я тоже не контролировал свою силу. Мой отец я запнулся, вовремя вспомнив, что сейчас речь не об Игнатии и Платонове. Точнее, мой наставник, по боевым искусствам учил меня обращаться с оружием. Однажды в полутренировке я разозлился, что не могу победить его. И тут мой меч внезапно удлинился, станчая, словно ожил. Лезвие изогнулось змеей и полоснуло наставника. Я до сих пор помню кровь на снегу и его глаза. Не гневные, а удивлённые. Егор смотрел на меня, затаив дыхание. «Что с ним стало?» — спросил он тихо. «Выжил?» — усмехнулся я. Более того, именно он научил меня, что магия требует... Не только силы, но и железной дисциплины. Два месяца после этого я тренировался только с деревянными мечами, пока не научился чувствовать каждую частицу металла как продолжение себя. Металл не терпит гнева и страха. Он отзывается на уверенность и спокойствие. Ученик ушел в себя, обдумывая услышанное. «Послушай». Я положил руку на его плечо, чувствуя, как напряжены его мышцы. «Ты не первый, кто сталкивается с этим. И точно не последний» но я могу кого-то убить». В голосе прорезались нотки паники. «Что если я разозлюсь, и все гвозди из стен вдруг вылетят? Или кочерга сама ударит кого-то? Вы едва не зарезали собственного наставника. Я видел это в глазах отца. Он не сказал, но он начал меня бояться». В его взгляде стояли непролитые слезы. Не от обиды или жалости к себе, а от страха перед собственной силой. Я прекрасно понимал это чувство. «Когда впервые понимаешь, что можешь одной мыслью превратить мирный предмет в смертоносное оружие, это пугает». «Дар — это как нож», — произнес я, поднимая отброшенный кусок металла. «Можно им готовить пищу, а можно убивать. Все зависит не от ножа, а от того, кто его держит». Я сжал брусок в ладони, позволяя своей силе течь через него. Металл мягко изогнулся, превращаясь в маленькую спираль. «Покажи мне, что именно ты почувствовал» когда стамеска вышла из-под контроля, попросил я, протягивая ему спираль. Егор нерешительно коснулся металла, словно боясь обжечься. Это было... как прилив. Словно я открыл маленькую заслонку, а вырвался целый поток. «Именно так и работает магия», — кивнул я. «Твой канал только формируется. Ты еще не знаешь, сколько силы нужно для того или иного действия. Это как учиться ходить. Падение неизбежны». Я вытащил из кармана еще один брусок, потом достал свой складной нож. Смотри, я отрезал тонкую стружку. Мы начнем с малого. Самая базовая вещь в металломантии – это не изгибание металла, а его понимание. Следующий час мы посвятили упражнениям. Сначала я научил Егора медитативной технике, как смотреть не глазами, а внутренним зрением, чувствуя кристаллическую структуру металла. Представь, что ты видишь каждый крошечный кристалл, «Каждое сочленение», — шептал я, пока он сидел с закрытыми глазами. «Металл живой, но он спит. Твоя задача не командовать им, а пробуждать. Быть не кузнецом, а конюхом, который ведет норовистую лошадь». Постепенно напряжение уходило из его плеч. Когда он открыл глаза, в них уже не было страха, только сосредоточенность. «А теперь попробуй снова». Я протянул ему металлическую стружку. «Почувствую ее». «Стань ею! И лишь после этого попроси измениться!» Его пальцы дрожали, но он решительно взял стружку. Несколько минут ничего не происходило. Затем тончайший кусочек металла медленно начал изгибаться, складываясь в миниатюрное кольцо. «Я... я контролирую!» — изумленно выдохнул Егор, не отрывая взгляда от своего творения. «Потому что перестал давить на металл и начал слушать его», — улыбнулся я. Зажатый всадник всегда чувствует себя неуверенно, и конь это ощущает. А спокойный наездник и лошади передает свое спокойствие. Егор показывал заметный прогресс. Уже мог слегка изгибать металлический пруд, не прикасаясь к нему. В глазах мальчишки плясали серебристые искры, верный признак пробужденного дара. «Не торопись», — предупредил я, когда он попытался ускорить процесс. «Магические каналы только формируются. Перенапряжешь и порвутся». Потом целителям придется долго восстанавливать. Он кивнул, и мы продолжили занятие. К концу тренировки Егор выглядел уставшим, но в его глазах вновь появился огонек интереса. «Наставник!» — окликнул он меня, когда я уже собирался уходить. «А вы? Вы тоже боялись своей силы, когда только начинали?» Я обернулся, глядя на юношу. Сколько таких мальчишек я обучал в своей прошлой жизни? Десятки, если не сотни. И всегда в их глазах видел один и тот же вопрос. «Я не боялся», — честно ответил я. И это было моей ошибкой. «Страх — это не слабость, Егор. Это предупреждение. Только глупец не знает страха. Мудрец же принимает его как часть пути, но не позволяет управлять собой». На его лице отразилось понимание, и он сжал кулак, в котором все еще лежал металлический цветок. «Завтра в то же время?» — спросил он с надеждой. «В то же время», — подтвердил я. «И принеси что-нибудь из инструментов отца». Покажем ему, что ты научился контролировать свой дар. Покидая тренировочную площадку, я не мог сдержать улыбки. Металломант с хорошим учителем мог достичь многого. А с такой решимостью, какую показал сегодня Егор, мальчишка имел все шансы стать достойным магом. Возможно, даже одним из тех, на кого в будущем я смогу опереться. Можно подумать, что это расточительно, тратить свое время на тренировки всего с одним подростком, в то время как на мне лежат заботы обо всем Остроге. Но я знал, что маги такого уровня в буквальном смысле ценность, и все усилия, вложенные в его воспитание, вернутся сторицей. На закате, когда все тренировки уже закончились, я заметила беспокойного Захара, беседующего с Игнатием у Северного амбара. Судя по их жестам и напряженным лицам, разговор шел непростой. Когда я подошел, Захар протянул мне потрепанную тетрадь с расчетами. «Совсем плохо дел, барин», — покачал головой мой верный слуга, тыча пальцем в колонки цифр. «Даже если мы распашем все семьдесят гектаров, как планировали, урожая едва хватит на 250 пятьдесят ртов, а у нас уже сейчас по триста жителей, и каждую неделю прибывают новые».